Короткая церемония с кошельками происходила в другой комнате. Графы или их представители выстроились в очередь, чтобы отдать свой долг вместе с парой другой официальных слов. Император Грегор, которому, как заподозрила Корделия, давно уже пора было в постель, сидел на высоком диванчике вместе с матерью. Он выглядел маленьким и словно загнанным в ловушку, но мужественно старался подавить зевоту. Корделии вдруг стало интересно, разрешат ли ему сохранить эти мешочки с золотом себе, или они вернутся к дарителям, чтобы быть принесенными сюда же через год. Ничего себе празднование дня рождения у мальчика. Поблизости не видать ни одного ребенка. Но очередь графов продвигалась спора, так что может маленький Грегор скоро сможет освободиться. Даритель в красно синем опустился на колени перед Грегором с Карин и вручил свой мешочек бордового с золотым шелка. Кардели узнала графа Видаля Фардариана, красивого мужчину, которого Эрил вежливо описал как принадлежащего к второй по консервативности партии. Это звучало где-то похоже на политические взгляды графа Петра, зато сказано было тоном, заставившим Карделию задуматься, не были ли эти слова эфемизмом для выражения «фанатик-изоляционист». Но на фанатику он не походил. Когда его лицо не было искажено гневом, он смотрелся привлекательнее. Сейчас он повернулся к принцессе Карин и что-то сказал, отчего она чуть запрокинула голову и рассмеялась. На мгновение рука Фардариана фамильярно задержалась на ее обтянутом платьем колени, а ее собственная ладонь легла поверх. Потом Фардариан поднялся на ноги, поклонился и уступил место следующему. Когда он повернулся, улыбка Карин погасла. Грегор печально посмотрел на группку из Эйрева Корделии и Дру и что-то горячо принялся шептать матери. Карин жестом отослала гвардейца, а несколькими минутами спустя к ним подошел командир дворцовой охраны и попросил разрешения увезти Друшникову. Вместо нее теперь Корделию охранял ненавязчивый молодой человек, который держался за пределами слышимости и почти что вне поля зрения Карделии. Корделии. Это было немалое достижение для парня таких габаритов. К счастью, Корделия с Эйрилом вскоре пересеклись с лордом и леди Фарпатрио, теми немногими, с кем Корделия осмеливалась говорить без политически светских экивоков. Красно-синие цвета парадной формы капитана лорда Фарпатрива превосходным образом шли к его темным волосам. Леди Фарпатрил смотрелась столь же блестяще, в платье розового оттенка камелии и с теми же цветками в пышных черных волосах, так потрясающе контрастирующими с ее белой бархатной кожей. Карделия подумала, что они составляют образцовую форов, безмятежных и элегантных. Эффект слегка портило лишь то, что капитан Фарпатрил, как постепенно сообразила Карделия по его сбивчивой речи, был пьян. Впрочем, жизнерадостно пьян. Опьянение лишь делало черточки его характера более явными, но не меняло его в неприятную сторону. Тут Фаркосигана перехватили и увели в сторону какие-то люди, в глазах которых явно читалось важное дело, и он оставил Корделию на леди Фарпатрио. Две дамы двигались вдоль изящных подносов с закусками, которые предлагали гостям вышколенные слуги, и докладывали друг другу подробности о своей беременности. Лорд Фарпатрио, извинившись, ускользнул в погоню за подносом с вином. Дамы стали обсуждать покрой цвет придуманного Элис следующего платья Корделии. «Для тебя на зимний праздник черное с белым», — пломбом заявила Элис. Корделия робко кивнула, гадая, тем временем сядут ли они вскоре за стол, или предполагается, что гости будут клевать понемножку с проносимых мимо подносов. Элис отвела ее в дамский туалет, предмет ежечасного интереса обеих, поскольку беременность сказывалась на мочевом пузыре, а по дороге обратно представила еще нескольким женщинам своего избранного светского кружка. Тут у нее завязалось оживленное обсуждение с какой-то из давних подруг приема, который та намеревалась вскоре устроить для дочери, а Корделия отошла чуть в сторону. Она тихо ретировалась, отделившись, она попыталась не подумать от стада, на минуту, чтобы поразмышлять в тиши. Как все перепутано здесь на Барояре. В одну минуту он родной и знакомый, в другую чужой и ужасающий. Но шоу они устроили отличное. А, вот чего ей здесь не хватало, поняла Корделия. На колонии Бета церемония такого размаха снималась бы на головидео и транслировалась в реальном времени на всю планету. Каждое движение, от начала и до самого последнего момента, было бы на самом деле танцевальным па, аккуратно срежиссированным в соответствии с углом зрения камер и расчетом времени комментаторов. Но здесь она голокамер не видела. Единственным, кто вел запись, была СБ, а для их целей хореография не требовалась. Люди в этой комнате говорили и двигались только друг для друга, и все это блистательное зрелище никто не удосужится запечатлеть на будущее. Уже завтра оно останется лишь в памяти. «Леди Фаркосиган, Вежливый голос, прозвучавший рядом, вывел Карделию из прострации. Она повернулась и увидела коммодора графа Фардариана. На нем была красно-синяя форма, а не мундир в цветах его собственного дома, подчеркивающий, что граф на действительной службе. Мундир украшали, конечно же, значки генштаба. Какой отдел? Ах да, оперативный, Эри уже говорил. В руке у любезно улыбающегося Фордариана был бокал. «Граф Фордариан», — ответила она в тон, тоже улыбнувшись. Поскольку за этот вечер они не раз видели друг друга, проходя мимо, Корделия для простоты решила считать, что они друг другу представлены. Дела регенства не оставит Эрила в ближайшее время, как она того не хочет. Следовательно, ей уже пора, если не поздно, заводить собственные знакомства, а не теребить мужа просьбами на каждом шагу. — Как вам сегодняшний вечер? — спросил Фардариан. Прекрасно. Чтобы ей еще такое сказать. Он действительно великолепен. — Как и вы, миледи. Он поднял бокал в тосте за нее и отпил. Сердце у нее дрогнуло, но она успела понять причину такой странной реакции раньше, чем испуганно округлила глаза. Последним бароярским офицером, вот так поднимавшим тост в ее честь, был покойный адмирал Фаратьер, хоть и при совершенно других обстоятельствах. Фордариан случайно воспроизвел его жест в точности, и нечего сейчас мучить себя страшными воспоминаниями. Корделия моргнула. «Мне очень в этом помогла леди Фарпатриу, она так добра». Фардариан деликатным кивком указал на ее живот. «Я так понимаю, что и вас можно поздравить. Дочь или сын?» «А? Да, спасибо, мальчик. Мне сказали, что его надо будет назвать Петр Майлз». «Я удивлен. Логичнее было бы, если первый у лорда-регента родилась дочь». Корделия склонила голову, озадаченная иронией в его голосе. «Мы зачали ребенка, когда Эрил еще не был регентом». «Но вы, конечно же, знали, что он получит это назначение?» «Не знала. И мне казалось, что все вы, милитаристы-бароярцы, мечтаете о сыновьях. Почему вы подумали про дочь? Мне хотелось бы дочку». «Предполагаю, что лорд Фаркосиган непременно глядит в будущее в плане своей долговременной... Э -э занятости. Есть ли лучший способ оставаться у власти и по окончанию регенства, нежели плавно перейти в ранг императорского тестя?» Карделия изумилась. Вы думаете, он рискнет связать надежды на будущее управление планетой с шансом, что двое подростков влюбятся друг в друга через полтора десятка лет? Влюбятся? Теперь уже он был озадачен. Выбора ярцы просто... Она прикусила язык, чуть было не сказав психи. Это невежливо. Эрил куда более практичен. Хотя вряд ли она могла назвать его чуждым романтики. Крайне интересно, выдохнул Фардариан. Он то косился на ее живот, то отводил взгляд. — Вы полагаете, тут что-то более непосредственное? Ее разум не мог уследить за столь причудливым ходом беседы. — Простите? Фордариан улыбнулся и пожал плечами. Карделия наморщила лоб. — Хотите сказать, если бы у нас была девочка, все думали бы так же, как и вы? — Конечно. Она выдохнула. — Боже, это... Не могу себе представить, чтобы человек в здравом уме пожелал оказаться поблизости от Бароярского трона. Насколько я понимаю, это делает тебя мишенью для любого маньяка, чем-либо недовольного. На мгновение перед ней предстала залитая кровью лицо оглохшего лейтенанта Куделки. И тем невезучим беднягам, что окажутся с тобою рядом, тоже придется плохо. Его внимание к теме разговора резко возросло. «А, этот недавний злополучный инцидент. Вследствие уже что-то выяснило, не знаете?» «Ничего, насколько я слышала. Негри с Лианом первым делом говорят про цитагандийцев, но парень, что стрелял, точно от них ушел». «Жаль». Он допил вино и взял новый бокал, который ему тотчас предложил слуга в фарбарской ливреи. Корделия тоскливо проводила вино глазами, но ей пока противопоказаны метаболические яды. «Вот еще одно преимущество вынашивания ребенка в маточном репликаторе, по бетански: Никакого тебе принудительно здорового образа жизни». Дома она могла бы спокойно травиться вином или подвергаться опасности, пока ее дитя растет под круглосуточным наблюдением трезвых техников в уюте и безопасности репликаторного банка. А если бы под эту акустическую гранату попала она? Ей ужасно захотелось выпить. Что ж, отупляющее действие тоново ей сейчас ни к чему. Беседа с бароярцами отупляет не хуже. Она отследила глазами Эрила в толпе. Вот он и Ку рядом с ним. Разговаривает с Петром и еще двумя сидеющими пожилыми мужчинами в графских мундирах. Как и предсказывал Эрил, слух у него вернулся к нормальному состоянию за пару дней, хотя глаза его по-прежнему быстро перебегали с одного лица на другое, словно впитывая жесты и интонации. Бокал в его руке смотрелся неуместным украшением. При исполнении спору нет. Бывает ли он когда-нибудь вне своей службы? «Его так встревожило это нападение!» Спросил Фардариан, увидев, на кого она смотрит. А вас бы не встревожило, ответила Корделия. Не знаю. Он видел в своей жизни столько жестокости, сколько я и вообразить себе не могу. Может, для него это теперь просто фон, белый шум, который он отсекает. И я бы тоже не отказалась так уметь. Вы ведь его не очень давно знаете, лишь со Скабара? Мы встречались до войны. Одна встреча и недолгая. Да. Фардариан поднял брови. «Я и не знал. Как мало мы знаем о людях». Он помолчал, глядя на Эрила и на нее, глядящую на Эрила. Уголок его рта чуть приподнялся, затем усмешка преобразилась в задумчивую складку у губ. «Он ведь бисексуал, знаете ли». Фардариан изящно отхлебнул вина,